И вот ты уже стремишься не к водопаду, который тебя чему-то научил прежде, но к заводе, куда ты однажды приплыл, потому что использовал такие-то технические навыки. Постепенно у тебя, как у собаки Павлова, вырабатывается рефлекс, и из реки желания ты приучаешься сразу сигать в заводь акта. Или мне только так кажется с годами? Я прервал размышления о голых толстушках, расплатился и вышел. Заглянул в ближайшую библиотеку. подошёл к конторке и сообщил длинноволосой библиотекарше, что меня интересует всё о черепах млекопитающих. Та с трудом оторвалась от какого-то пукетбука и посмотрела на меня снизу вверх. «Прошу прощения?» — переспросила библиотекарша. «Всё о черепах млекопитающих», — повторил я, внятно проговаривая каждое слово. «Всё о черепах млекопитающих. произнесла она с чувством и нараспев, будто объявила название поэмы, которую собирается продекламировать перед затаившей дыхания аудиторией. Ну и дела, улыбнулся я про себя. Неужели она таким же образом реагирует на все, о чем бы ее не спросили? Например, история кукольного театра, основы китайской гимнастики. Ей богу, было бы забавно послушать поэмы с такими названиями. Закусив губу и немного подумав, она сказала: "Минутку, сейчас посмотрим". И, развернувшись на сто восемьдесят градусов, набрала на компьютере слово млекопитающие. На экране появился список книг названий в двадцать. Она взяла световое перо и вычеркнула оттуда примерно две трети. Потом записала то, что осталось, и набрала еще одно слово скелеты. Выскочило еще семь-восемь заголовков, два из которых она оставила и добавила к прежнему списку. Наблюдая за ней, я подумал, как все-таки изменились библиотеки за какие-то пару десятков лет. Кармашки с картонными формулярами, приклеенные к задней обложке, вспоминаются сегодня как сон. А в детстве, помню, я страсть, как любил разглядывать формуляры с чернильными штампами, сроками, на которые выдавалась книга. Пальцы девушки порхали над клавиатурой, а я все смотрел на ее волосы и стройную спину. И никак не мог разобрать, испытываю я к ней симпатию или нет. Красиво, приветливо, умна, разговаривает, будто стихи читает. Решительно ничто не мешало мне испытывать к ней симпатию. Нажав на клавишу, она скопировала изображение с экрана, распечатала его на принтере и протянула мне. Вот список из девяти книг, пожалуйста, выбирайте. В списке значилось: один, млекопитающие, краткая энциклопедия; два, иллюстрированный atlas млекопитающих; три. Скелетом млекопитающих. Четыре. Историей млекопитающих. Пять. Я млекопитающее. Шесть. Анатомией млекопитающих. Семь. Мозг млекопитающих. Восемь. Гости животных. Девять. О чем говорят скелеты? По правилам библиотеки можно было взять не более трех книг одновременно. Я выбрал номера два, три и восемь. И ямликопитающие и о чем говорят скелеты тоже звучало весьма интригующим, но к моим нынешним вопросам эти книги напрямую вроде бы не относились, и я оставил их на следующий раз. Мне очень жаль, но иллюстрированный атлас млекопитающих у нас только для просмотра в читальном зале, и вы на свой из библиотеки не подлежит, сказала девушка и почесала высоковторучкой. Но поймите, сказал я, для меня это очень важно. «Я верну вам книгу завтра утром, и у вас не будет никаких проблем. Нельзя ли мне одолжить ее хотя бы на день?» «Вообще-то, иллюстрированные серии очень популярны. Если начальство узнает, что я раздаю запрещенные к выносу книги, мне сильно влетит». «Всего один день. Никто и узнать ничего не успеет». Она колебалась. Ее рот приоткрылся, а язычок уперся в нижние зубы. «Прелестный розовый язычок», — отметил я про себя. «Прицел». Ну, так и быть, вздохнула она. Но、ну, учитите, это в первый и последний раз, и чтобы завтра в пол десятого книга была на месте, договорились? Спасибо, сказал я. Не за что, ответила она. Но я хотел бы вас как-нибудь отблагодарить. Что для этого лучше сделать? Через дорогу кафе мороженое. Я люблю двойное с вафельной крошкой, снизу фисташки, сверху кофейный ликер. Запомнили? Двойное вафельное снизу фисташки сверху ликер. Прилежно повторил я. Я отправился в кафетерий, а она к стеллажам за книгами. Когда я вернулся, она еще не пришла, и я несколько минут прождал ее у канторки, застыв как часовой с мороженым в левой руке. Старички и старушки, читавшие за столиками газеты, ошалело таращились то на меня, то на мороженое. Слава богу, оно оказалось достаточно твердым и таяло медленно. Хотя признаюсь, долго держать в руке мороженое ни разу не откусив, занятие ужасно неуютное. Чувствуешь себя как памятник, о котором забыл весь белый свет. Ее книга дешевая, в мягкой обложке, приветилась на столе как уснувший кролик. Я вгляделся в название «Путешественник во времени. Жизнь Герберта Уэлса. Том второй». Судя по всему, книга личная, не из библиотеки. Рядом лежали три остро заточенных карандаша. И семь-восемь канцелярских скрепок. Просто наваждение какое-то. Куда ни пойди, всюду скрепки. А может какой-то природный катаклизм наводнил весь мир канцелярскими скрепками? Или просто я сам реагирую на скрепки острее, чем следует? Так или иначе, ситуация неестественная. Словно кто-то планомерно разбрасывает скрепки в тех местах, где я вот-вот появлюсь. Да так, чтобы я обязательно их увидел. Неспроста. Слишком много всего неспроста. Черепа, скрепки. Я чувствовал, что все это как-то связано между собой. Но что общего может быть между звериным черепом и металлической скрепкой? Не понимаю, хоть тресни. Наконец, длинноволосая вернулась с тремя книгами в руках, вручила их мне, взяла мороженое и стала есть, хранясь за конторкой от посторонних глаз.